Глава семнадцатая. Отряд. Юлия Никифорова сидела в удобном кресле, наблюдая за тем, как работает ее отец. Сейчас, когда он был полностью поглощен делом, она могла, как в детстве, уютно устроившись, наблюдать за ним. Сколько Юлия себя помнила, ее всегда завораживала необычная усидчивость и целеустремленность отца. Он мог сутками напролет сидеть в кабинете, разгребая отчеты и принимая подчиненных. отдавая приказы и копаясь в тысячах книг, что стояли у него за спиной на огромных до самого потолка книжных полках. Несмотря на то, что отец исполнял обязанности главы семьи Никифоровых, он совмещал их с должностью первого помощника главы клана, и поэтому ему приходилось разбираться с огромным количеством дел. Вот и сейчас он перебирал бумаги, что-то по старинке записывая в свой толстенный ежедневник. Вызвав Юлю к себе, отец почему-то медлил с разговором. Девушка не хотела мешать, к тому же, пока ее полностью все устраивало. Она, наконец, могла насладиться минутами покоя и такими же эмоциями, какие испытывала в далеком безоблачном детстве, когда не приходилось заниматься постоянными тренировками и вылазками за врата враждебных миров. Где-то через полчаса стало понятно, чего ожидал отец. Дверь тихонько открылась, и в кабинет вошел действующий глава клана опутывающей листвы. Молодо выглядящий мужчина улыбнулся по очереди отцу и дочери, сделал знак рукой, что вставать не нужно, после чего прошел вперед и занял второе кресло прямо напротив стола. Как и у отца Юлии, вокруг глаз главы клана залегли глубокие тени, а сам он, несмотря на улыбку, казался сильно уставшим. Последние недели сильно подкосили его, как и весь клан. Даже несмотря на огромные по меркам старших кланов накопления, лепестки с большим трудом смогли пережить нанесенный им удар. Точнее, даже не сам удар, а его последствия. К тому же выяснилось, что за всем стоит группа изгоев из некогда младшего клана, у которого пару лет назад согласно эдикту императора отобрали врата. Сейчас за этими самоубийцами по всему городу гонялись не только все старшие кланы, но и несколько отрядов великих кланов, присланных специально для того, чтобы выследить и покарать безумцев, устроивших бойню во время встречи наследников. спускать с рук такое было никак нельзя. «Юлия, рад тебя видеть!» — с улыбкой обратился к девушке глава клана, а отец тем временем, отложив ручку подальше, выжидающе смотрел на него. «Спасибо, глава. Я так понимаю, вы хотели меня видеть? Но я бы могла сама прийти?» «Ничего страшного», — прервал ее мужчина. «Я давно хотел навестить родовое гнездо Никифоровых. Чем не замечательный повод?» Признаюсь честно, стрепня вашего повара просто умопомрачительна. Кстати, что сегодня планируется на обед? Голова. Устало сказал отец. Ему явно было не до обычных шуток предводителя клана. Прошу вас, вы попросили меня пригласить сюда дочь не просто так. Я прав. Да, Станислав. Мужчина тут же стал серьезным, мгновенно преобразившись и потеряв всякое напускное добродушие. Теперь перед Никифоровыми сидел волевой лидер с внимательным взглядом. «Юлия», — обратился он к девушке, — «клан после случившегося понес колоссальные убытки. Не только в деньгах. Мы лишились огромного количества стражей. Хуже всего то, что во время нападения мы потеряли множество воинов из костяка клана, стражей золотых и платиновых знаков. Денег даже после закрытия массового рейда в «Оранжевый мир» осталось не так много». «Поэтому я хочу, чтобы ты, Юля, присоединилась к нашему следующему рейду в фиолетовый мир, вместе с несколькими другими выдающимися наследниками твоего поколения. И да, Станислав, это мой приказ». Отец уже хотел было возразить, где это видано отправлять наследников, да еще и таких сильных, как Юлия, в высшие миры. Но, услышав последнюю фразу главы, промолчал. «Через четыре недели начнем сбор участников», — продолжил между тем лидер клана. Будьте готовы, в фиолетовый мир пойдут многие сильнейшие стражи. Это наш шанс устоять на ногах. Помните об этом. На другом конце мира, на территории одного из старших кланов, в четыре часа утра вдруг открылись золотые врата. Если бы сейчас напротив врат оказался Ян, он непременно узнал бы выходящих из портала воинов в уникальных доспехах. Только в отличие от сиреневого мира... Это был неразведывательный отряд, привлеченный действиями ученых, порабощавших сущности изнанки. Сила этих существ равнялась сразу нескольким штурмгруппам великих кланов. В полной тишине они появлялись из врат и, незамеченные охранными заклинаниями старшего клана, выстраивались перед вратами. Делали они это умело и быстро. Им хватило полминуты, чтобы выбраться из портала, а затем броситься в разные стороны, разделившись на несколько групп, действующих независимо друг от друга. Еще около минуты на территории клана царила утренняя тишина, а затем все мгновенно превратилось в хаос. Силы, ворвавшиеся из Золотого мира, оказались невероятны даже для великого клана, не говоря уже об обычном старшем клане. Конечно, стражи пытались сопротивляться, но без особого толку, как и в случае защитной чаши. С этим кланом справились быстро и жестко, подавили сопротивление в зародыше И пока основные силы обороняющихся полностью блокировали сразу несколько групп воинов в доспехах, по одному из особняков нанесли главный удар. После короткой, но кровавой стычки золотые воины захватили то, ради чего они пришли в чужой мир – двух близнецов 12 лет, и без промедления вернулись к порталу, скрывшись в нем, оставляя после себя лишь полуразрушенную территорию неизвестного клана». Я проснулся на следующее утро после взятия платинового ранга в гильдии абсолютно разбитым. Виной тому, очевидно, стала практика, или точнее, экзамен, устроенный позднее Оксаной. Во время нашего поединка девушка особо не церемонилась, не оставив на мне ни одного живого места. Впрочем, стоит сказать, ей тоже досталось. Хотя и куда меньше. Несмотря на то, что наш бой по времени занял считанные секунды, мы успели составить некоторое представление о силе друг друга. Я понял, что пока еще не готов выходить один на один против полноценного звездного мага второго луча, ну а девушка уяснила для себя, что мой платиновый значок получен не просто так. Зато теперь, согласно договоренности, я член команды Оксаны. Правда, на испытательном сроке. Но все же мне выпал по-настоящему реальный шанс попасть в фиолетовый мир. А там и до золотого рукой подать. По-хорошему, с учетом открывшихся перспектив, мне стоит сосредоточиться на изучении материалов о двух самых опасных мирах, куда смогли открыть врата люди. Вот только доступ в клановую библиотеку сейчас при всем желании я уже не мог получить. Впрочем, оставалась еще библиотека гильдии, и, возможно, я даже сумею найти там какие-то сведения, хотя, откровенно говоря, шансов на это не так уж и много. «Напомню вам, носитель, о важности тренировок», — вмешался седьмой в мои мысли. «При всей текущей силе золотой и фиолетовой миры разотрут вас в порошок, окажись вы там один и без поддержки». «Ну, то, что ты говоришь, очевидно», — ответил я ему. «Особенно после нашего боя с Оксаной. Кстати о девушке. Мы с ней договорились, что сегодня вечером она познакомит меня со своей группой, а также примет решение по графику тренировок в группе. В самых опасных рейдах команды без подготовки долго не проживут. То же самое относится и к мирам рангом пониже. В сиреневом мире я прекрасно это понял. Те же броненосцы тогда сумели справиться сразу с несколькими противниками, именно благодаря почти идеальной слаженности. Мне предстоит не только влиться в группу Оксаны, но и сверх того стать одним из ее клинков, фактически выйдя на передний край атаки. Очень надеюсь, что смогу достаточно быстро адаптироваться к взаимодействию в команде, и, если честно, в этом приходится сильно рассчитывать на седьмого. конструкт демонстрировал уверенность в своих силах и утверждал что сумеет помочь влиться в боевой коллектив поднявшись как обычно на крышу многоэтажки я повстречал там сидящего в одиночестве и наблюдающего за миром внизу белого тигра в последнее время он поварился ходить сюда и просто созерцать пустым взглядом город раскинувшийся под ногами почувствовав мое появление фамильный бог встрепенулся и развернувшись неспешным шагом направился ко мне ты сегодня рано тренировка поинтересовался Тигр и, дождавшись утвердительного ответа, качнул головой. «Отлично! А ты уж совсем скука одолела! Посмотрю, что у тебя выходит!» Вчера, когда я ему поведал основные новости, фамильный бог одобрительно отозвался о вступлении в команду и в кои-то веке даже похвалил за хороший результат. Сегодня, даже несмотря на его обычную в последнее время меланхолию, он выглядел куда более воодушевленным, чем обычно. «Я точно не против». Улыбнулся ему и, выйдя на середину площадки, расшнуровал клинок, извлекая одинокого. Фамильный меч, в последнее время вынужденный почти все время находиться в ножнах, оказался невероятно рад свободе, распространяя вокруг себя радостное предвкушение. «Итак, седьмой, что на этот раз? Два камня я вроде как научился вызывать, и даже с горем пополам управлять. Что будем делать теперь?» Прежде всего вам нужно научиться управляться одновременно с боевым искусством создателей и двумя сферами, поэтому первая часть тренировки будет нацелена только на это. Я встал в стойку, закрыв глаза и сосредоточившись на ощущениях. Перед внутренним взором появилось плетение сферы, и в ту же секунду вблизи меня вспыхнули магические каркасы сфер. На крыше не нашлось ни земли, ни песка, ничего-то схожего по структуре, поэтому пришлось использовать только пустые магические основы, но возникшие трудности даже и к лучшему седьмой как это уже практиковалось нами ранее вначале продемонстрировал мне ведение с боевым искусством создателей движение в котором специально адаптировал под мой бой со сферами рывок вперед воздух разрезается стремительным взмахом одинокого одна из сфер делает стремительный бросок вперед вторая крутится вокруг меня прикрывая и защищая ухожу в сторону перед мысленным взором возникает тень и тут же бросается за мной слышу одобрительный выдох тигра, но я выкидываю отвлекающие мысли из головы. Рывки, уклонения и финты сливаются в один невероятный танец под аккомпанемент свиста от разрезаемого одиноким воздуха. Сферы с невероятной скоростью раскручиваются вокруг меня, сминая своим, хоть и неполным, но магическим естеством, пространство перед собой, чуть искривляя и разрушая его. Возможно, использую я против Оксаны полную силу, задействованную сейчас, то исход поединка вполне вероятно стал бы не таким однозначным. Но демонстрировать подобную силу я посчитал тогда лишним. Скачу по крыше на полной скорости, используя все имеющиеся силы. Больше десяти минут. И вот я уже выжат досуха. Понятно, каков сейчас потолок моих возможностей. Приходится прерваться и, тяжело дыша, замереть на месте, не окончив последнего движения. «По сравнению с прошлым разом ты смог продержаться почти на минуту больше». Заметил тигр, оказавшийся неподалеку. Впрочем, продолжать развиваться еще есть куда, это точно. К тому же твоим движениям по-прежнему не хватает отточенности и стремительной смертоносности. Спасибо. Успокаивая дыхание, поблагодарил я тигра и где замер, там и уселся в позу медитации, положив одинокого на колени. Нужно как можно быстрее восстановиться и продолжить тренировку. Прозанимавшись до вечера, я все же был вынужден прерваться. Настало время идти навстречу с группой Оксаны. Приняв душу, переодевшись, я отправился на остановку. Одинокий, закинутый за спину, распространял вокруг себя радостную энергию. Духовному клинку оказалось явно по нраву последняя тренировка. Не так часто он в последнее время видел солнечный свет. Сбор всей группы, исходя из сообщения от Оксаны, намечался в одном из зданий, принадлежащих гильдии. Когда прибыл на место, выяснилось, что здание — «Почти точная копия штаб-квартиры гильдии наемников с той лишь разницей, что находится в другом квартале и куда меньше по размерам». «Ну надо же!» «Не думал, что у гильдии имеются еще подобные хорумы», вслух сказал я. «Тебя это никогда не интересовало!» заметил тигр, увязавшийся за мной следом. «Ты собираешься раскрываться перед своей группой?» полюбопытствовал он, идя рядом. «Теперь в маскараде уже мало толку». Впрочем, светить своим лицом повсюду я пока точно не буду. Тем более тот неизвестный, названивающий мне на телефон, довольно прозрачно намекнул, что моей персоной уже несколько раз интересовалась гвардия. Без поддержки клана они последние, с кем бы я хотел сейчас столкнуться. Пару дней назад мне действительно позвонил старый знакомый. Тот самый, что обещал прикрыть от всевидящего взгляда императора, и настоятельно посоветовал лишний раз не крутиться перед гвардией. Мол, он хотя и обещает взять на себя внимание имперской разведки, но чудотворцем не является и просит лишний раз не отсвечивать перед ними. Проклана естественно, ничего не сказал, потому как он, я уверен, в курсе о моих похождениях. Ну и, конечно, напомнил о нашем договоре по поводу золотого мира. Я оставался ему должен. Слушать мои доводы или возражения неизвестный не стал и, выговорившись, бросил трубку». «Подумай, как следует, имеет ли смысл доверять этому странному типу?» произнес Тигр, когда мы уже проходили через массивные двери, как две капли воды, похожие на те, что установлены в штаб-квартире. «Мы уже это сто раз обсуждали», — устало ответил я, не обращая внимания на взгляды нескольких наемников, стоящих возле входа. «Пока он, кроме одолжения в золотом мире, ничего от меня не требует, а в моей ситуации любая поддержка уже хорошо. Слушай, а неплохо гильдия здесь все устроила?» Добавил я, осматриваясь. Действительно, внутренний холл здания очень напоминал вход в какой-то бизнес-центр. Людей кругом наблюдалось, хоть и поменьше, чем в головной штаб-квартире, но все же немало. Стало даже интересно, зачем устроили цирк с архитектурой в таком виде. Добравшись до аудитории, в которой, согласно сообщению, собиралась группа, я, не доходя до двери, услышал чей-то громкий голос. Речь неизвестного оказалась настолько хорошо различима, что и без желания подслушать, я стал невольным свидетелем эмоционального монолога. «Проклятые боги, лидер! Мало того, что в последнее время у нас все идет наперекосяк, так вы еще приняли в команду Безликого! И что мы будем с ним делать? Следить, чтобы он не воткнул кому-нибудь из нас кинжал под лопатку? И кто этим будет заниматься? Безликий!» «Проклятые боги-изнанки, на кой нам вообще сдался этот безликий лидер?» Я мысленно усмехнулся. Парень явно против моей кандидатуры в команде. Голоса других людей расслышать не удалось, но и так понятно, что они пытались немного успокоить распалившегося товарища. Решив не слушать это представление далее, я с силой толкнул дверь, проходя внутрь помещения. Первое, что бросилось в глаза, когда я оказался внутри — это мужчина, стоящий напротив абсолютно спокойной Оксаны. Девушка, в отличие от своего собеседника, сидела на стуле, серьезно слушая надрывающегося человека. Возле Оксаны своим видом выделялась еще одна девушка. Светловолосая и миниатюрная точно куколка. Издалека ее запросто можно было бы спутать с девочкой. По лицу девушки явно видно, что она уже устала от криков мужчины и просто всеми силами старается не обращать на него внимания. Еще одного странного типа я приметил в дальней части комнаты. Он, сидя на стуле, просто спал, запрокинув голову назад, и чуть ли не храпел. Очевидно, что ему совершенно не мешал этот шум. Его внешний вид говорил, что это довольно молодой человек, где-то одного со мной возраста, но и последним из действующих лиц оказался мужик атлетического сложения, как минимум на пол головы выше меня и намного более широкий в плечах. он, скрестив руки, просто стоял в дальней части комнаты и невозмутимо следил за происходящим спором. Вопящий субъект продолжал, чуть ли не переходя на крик, задавать свои идиотские вопросы, когда в комнату ввалился я и тем самым прервал его на полусловие. За моим появлением последовала немая сцена. На мне скрестились взгляды четырех человек, не считая спящего. Гневный от совсем недавно опившего типа, любопытный от девочки — веселый от Оксаны и невозмутимый от Амбала. В повисшей тишине вдруг отчетливо раздался протяжный храп последнего из группы, который продолжал с наслаждением спать. «Везунчик!» «А вот и наш новичок!» — с улыбкой воскликнула Оксана, поднимаясь со своего места и подходя ко мне. «Позвольте вам представить Александра, наемника и безликого с платиновым знаком!» «Приветствую всех!» я слегка кивнул присутствующим ощущая на себе гневные взгляды совсем недавно кричавшего мужчины первый подала голос девушка светлана я лекарь отряда и медиум хранителя жизни в качестве подтверждения над головой Светы вдруг мелькнула стремительная птичка похожая на крупную калибри зависнув на пару секунд на месте она внимательно всмотрелась у меня а затем пропала тигр стоящий за моей спиной лишь фыркнул похоже пичуга его не впечатлила Константин представился крупный мужчина. Я воин переднего края. Что и так очевидно, мелькнула у меня мысль. Там в углу спит Лёша. Не обращай внимания, он спит почти всегда, когда у него есть свободное время. Говорит, так больше сил остается. И он маг воды», — просветила меня Оксана, кивнув в сторону храпящего парня. Как-то уже понял я и Лёша главная ударная сила группы. Ну а этот грубиян? Фома. — хмуро прервал ее мужчина, глядя на меня из-под лобья. — Я стрелок группы. — Носитель, я ощущаю идущие от этого мужчины волны неприкрытой агрессии. По какой-то причине он считает вас угрозой всей группе, — пояснил седьмой. Впрочем, взгляд Фомы настолько выразителен, что и без пояснений все понятно. — Со всеми приятно познакомиться. Я боец переднего края. — Нам вполне хватало и кости. Возразил стрелок и отошел в сторону, сокрушенно качая головой. «Александр принят мною на испытательный срок и на пробу пойдет с нами в несколько рейдов, поэтому с завтрашнего дня он будет участвовать в тренировочных поединках», между тем, пояснила Оксана. «Хотя явно она говорит все это скорее для меня. Остальные и так уже знают». «Тренировки мы начинаем рано утром каждый день, готовимся к довольно продолжительному забегу. Я подала заявки в три синих, два зеленых, и два оранжевых рейда. Первый запланирован через полторы недели, поэтому до этого срока нужно наладить максимальное взаимодействие внутри группы. Есть возражения? Нет. Я покачал головой. Конечно, есть!» <свят> — Рявкнул встрепенувшийся Фома, а Светлана со страдальческим видом закатила глаза, поняв, что все начинается по новому кругу. «Я не собираюсь участвовать в рейде с человеком, чьего лица я даже не видел!» «Фома, не начинай опять!» вздохнула Оксана. «Что опять, лидер? Пока мы еще здесь! Не внутри, врат! Я могу высказывать свое мнение!» «Это не проблема!» — вклинился я в его речь и буквально кожей ощутил, как на мне скрещиваются взгляды наемников. «Что ты!» — начал было говорить Фома. «Я могу показать свое лицо. Это не проблема!» В повисшей тишине, точно гром, опять раздался храп спящего Алексея. совершенно безразличного к любым разговорам.